Глава тридцать пятая В ожидании лифта Брэнсон бросил взгляд на дверь квартиры Уоррена и, убедившись, что она закрыта, поинтересовался. «А к чему были вопросы про автомобиль? Какое тебе дело до его машины?» Войдя в кабину, Грейс нажал кнопку цокольного этажа. По-прежнему погруженный в раздумья, он ничего не ответил. глен взглянул на товарища, после чего заметил — «С этим типом что-то не так. Тебе не показалось?» «Молчание. Эй, вообще-то надо было нажать цифру один. Мы же там вошли!» Двери лифта открылись, и Рой вышел на подземную парковку. Коллега покорно последовал за ним. Здесь было сухо, горел тусклый свет и слегка пахло машинным маслом. Полицейские именовали «Феррари», «Седан Ягуар», «Спортивную Мазду», «Компактный седан Форд» затем пару пустых парковочных мест и в конце концов остановились перед сверкающим серебристым внедорожником BMW X5. Грейс уставился на машину, все еще мокрую после дождя. «Классная тачка», — прокомментировал Брэнсон. «Вот только сзади место маловато. В рейндж-ровере или Каене гораздо больше». Рой посмотрел на колеса, затем присел на корточки и заглянул под подножку. «Помнишь, я говорил тебе, что уже был здесь вчера вечером? Так вот, где-то без четверти час я спустился сюда к своей машине, и этот БМВ как раз въехал, и он был весь в грязи. Я и внимание-то обратил только потому, что выглядело немного странно. В центре Брайтона нечасто увидишь настолько уделанную тачку с полным приводом. Обычно ими пользуются мамаши для набегов на супермаркеты. И ты уверен, что вчера вечером видел именно эту машину?» Грейс постучал себя по виску. «Номерной знак». «Хм, неужели в столь преклонном возрасте твоя фотографическая память все еще не дает сбоев? Представь себе». «И что ты думаешь?» «А ты?» «Пропавший гроб, лес, перепачканная грязью тачка, шафер, который единственный уцелел из всей компании и который хочет немедленно переговорить с адвокатом, банковский счет на Каймановых островах. Дело пахнет скверно». «Даже не пахнет, а смердит. И что мы предпримем дальше?» Рой вытащил из кармана медный браслет и потряс им в воздухе. «А вот что. Ты это серьезно? Есть идея получше?» «Допросить Марка ворона Грейс покачал головой. «Этот парень не промах, его просто так не прижмешь. Тут нужно действовать поумнее. Обратиться за помощью к чудаку с волшебным маятником, по-твоему, это и есть поумнее?» «Доверься мне, дружище».